Глава 7 Шаг влево и сразу два посоха проходят мимо меня. Благодаря этому маневру я оказываюсь на лестничном пролете частично заброшенной высотки, которую Кайна выбрала для места встречи. Здесь нет внутреннего освещения и я моментально оказываюсь в темноте. Девушки, потеряв меня из виду, вначале растерялись, но тем не менее последовали за мной, что и стало для них большой ошибкой. Не знаю, как и почему, но темнота уже давно не является для меня большой проблемой. Наоборот, мне в ней было даже удобнее действовать, да и сложно не воспользоваться таким преимуществом, когда большинство встреченных на моем пути противников испытывают определенные трудности с нахождением меня в темноте. Дальше я попросту стал отлавливать девушек с посохами по одной. Пара ударов, чтобы отвлечь внимание и подобраться для более близкой дистанции, дальше уже захватно удушающий и аккуратно оттаскиваем бессознательное тело в сторону, чтобы свои же не затоптали». Да и вдруг наступят, испугаются и ударят посохом. А ведь так можно нанести серьезные травмы. Спустя минут десять, я не рисковал и действовал пусть и медленно, но с полной уверенностью, что смогу одолеть противника, я вновь оказался на крыше, где застал Кайну, сидящую на краю. Она, казалось, была погружена в рассматривание городских видов и не слышала меня. Впрочем, девушка не вздрогнула, когда я оказался рядом с ней, прислонившись к стене одной из пристроек на крыше. «И зачем надо было придумывать про спарринг, если ты изначально хотела, чтобы я их победил?» – спросил я у Кайны. Девушка откинулась назад и уперлась ладонями о бетонный пол. Только после этого она повернулась ко мне, лукаво стрельнув глазами. «Это было так очевидно», — улыбнулась она. «Когда они настолько слабы, пусть и кое-что умеют, то ситуация читается довольно быстро», — пожал я плечами. «Когда у тебя завышенное самомнение и вера в то, что любой парень тебе теперь не помеха, то вот такие уроки здорово прочищают мозги», — будто, предавшись воспоминаниям, произнесла девушка. «Моя наставница поступила еще более жестко, чем я со своими подчиненными, так что пусть не жалуются». «То есть ты тоже зазнавалась?» — хмыкнул я. «Я пусть и не сильнейшая в нашей банде, но одна из лучших и проиграла какому-то парню, которого видела впервые», — спокойно ответила она так что можно сказать, что я прошла через подобное, чтобы вновь пересмотреть свои возможности. «Не слишком ли серьезно ты к этому относишься?» – вздохнул я. «Бой часто непредсказуемый, и даже более сильный по всем показателям боец может проиграть из-за случайности». «Вот только не надо меня успокаивать!» – покачала головой Кайна. «Я знаю, что мне есть куда расти». Просто давно не было подобной встряски, чтобы с большим рвением взяться за тренировки. Сжалась силой она кулаки. Все же я считаю, что подобные спарринги полезны как раз для лучшего понимания текущего уровня умений. А там я уже с девочками займусь. Они ведь действительно стали считать себя достаточно сильными, чтобы постепенно перестать действовать осторожно». «Кстати, получается, каждый из офицеров в вашей банде берет под свое командование несколько человек?» – спросил я у нее, смотря на город с высоты крыши. «Да, кроме лидера. По сути, мы под его командованием», – пожала плечами Кайна. «А зачем вообще такие заморочки с командой?» «Ну, надо же кому-то следить за порядком на подконтрольной нам территории», – встал на ноги и отряхнул штаны, ответила девушка. «Следить за всем самим слишком муторно, а так и боеспособность банды повышается, и есть возможность заниматься своими делами. Тот же Эллиот, если ему дать возможность, вообще бы не выбирался из своей мастерской, и о каком контроле может в этом случае идти речь? Вот его люди и следят за всем, пока наш изобретатель придумывает что-то новое. Да и мы даем ребятам возможность стать сильнее» и, что не менее важно для них, нужными. Это всяко лучше, чем шляться по улицам просто так. Да и защищать себя тоже необходимо уметь. Я в целом только из этого и создала свою команду. Чтобы девушки умели себя защитить? Да, не хотелось бы, чтобы кто-то из них пострадал из-за того, что они боятся ударить приставшего к ним парня, как минимум, «Надо уметь отбиться и убежать, а там уже подруги помогут. Мы уже успели навести в этом районе шороху, так что девушки стали себя чувствовать немного безопаснее на подконтрольной моим девочкам территории». «А вот ты, твои валькирии», – кивнул я в сторону выхода из крыши, где ухая сквозь зубы поднимались девушки из отряда Кайны. «И как ты догадался, что мы так свой отряд назвали?» Спросила впереди идущая черноволосая девушка. Пусть каждая из них была в маске, что закрывала нижнюю часть лица, но вот дальше у них все было открыто, и определить, кто именно с тобой говорит, было не так сложно, да и комплекциями они отличались. В крайнем случае, отличать друг от друга их можно было по посохам, каждый из которых был уникальным». Так вот, эта девушка была похожа кем-то вроде лидера отряда, так как именно под ее руководством действовали остальные и давали ей простор для маневров. Правда, это им все равно не сильно помогло, но тем не менее было сразу видно, что именно она играла у них ведущую роль. Ну а кем вы еще можете быть, да еще и с посохами в руках? Пожал я плечами. «Больше от девушек не чувствовалось угрозой, я говорил свободно. И, кстати, а почему вы не используете копья? Ваши колющие удары могли бы быть более эффективными». «Да потому, что это будет уже считаться холодным оружием», ответила Кайна. «Если с таким поймают, то это совершенно иная статья нарушения и иной метод наказания». «А разве большая разница, с каким именно оружием вас поймают?» если это, конечно, не огнестрел. «Мы не убийцы!» Возмущенно посмотрела на меня девушка, и остальные валькирии ее единодушно поддержали. «Как интересно!» — улыбнулся я, в один миг приблизившись к лидеру отряда, пока Кайна стояла в стороне. Я уже понял, что меня решили использовать в качестве явной демонстрации того, с чем они могут столкнуться, а значит... «Можно действовать дальше, пока сама же Кайна меня не остановит. Значит, ломать кости — это мы всегда рады, а как кровь пустить, так нет?» «У нас есть принципы!» — твердо ответила лидер Валькирий. «Ты вообще уверена, что вас можно называть бандой?» обернувшись так, чтобы посмотреть своей знакомой в глаза, спросил я у нее. «Как-то слишком много благородства!» «На том и стоит наша банда», — улыбнулась Кайна. «Мы не переходим черты, которые остальные банды готовы пересечь запросто, и поэтому к нам тянутся такие люди, как мои девочки», — с гордостью закончила она. «А как уж расправили плечи все валькирии, довольные оценкой офицера этой необычной банды!» Вот как вообще они могли собраться вместе в единую группу? Одна тут обучает девушек самообороне с использованием деревянных посохов, второй больше погружен в собственные изобретения и занимается грабежом грузовиков, чтобы получить новые детали. Что будет дальше? Каких еще необычных офицеров собрал под свою руку лидер этой странной банды? «На это мы и закончим, я так полагаю», – спросил я у Кайны. «Нет», – покачала головой она, неуловимым движением вытащив откуда-то свой посох. «Тут достаточно места, чтобы устроить уже полноценный спарринг. Тем более девочки уже поняли, что не стоит тебя недооценивать». «Мы так не договаривались!» Я начал отходить на свободный пятачок крыши, чтобы видеть всех девушек. Мы вообще никак не договаривались, кровожадно улыбнулась она. Вот ведь отбитая на всю голову девушка. Айц! Прошипел я сквозь сжатые зубы, когда мои уши стали обрабатывать какой-то резко пахнущей мазью. А не надо было подставляться под удар этих юных воительниц! Поучительно произнес мастер Райлен в то время как одна из его помощниц занималась обработкой моих повреждений. Сам он развалился в соседнем кресле и что-то, как и всегда, листал на своем планшете. «Не мог же я с ними действовать более жестко, чтобы они после этого встать не могли», – тихо пробурчал я. «Зато это действительно было для тебя хорошей тренировкой. Не так часто удается повстречать упертого противника» который совсем не боится нанести тяжелые ранения, когда ты сам вынужден сдерживаться. Может попросить ту девчушку с посохом еще несколько раз устроить тебе подобные спарринги? Может, не надо?» Поморщился я в очередной раз, когда помощница мастера коснулась нового ушиба. Пусть я в итоге победил всех девушек, но из-за того, что я опасался действовать против них в полную силу, По мне слишком часто попадали, и пусть посохи по большей части были деревянные, она мне была защита. Все равно пропущенные удары были весьма ощутимыми. А уж когда к веселью присоединялась кайна со своим металлическим посохом, то становилось совсем жарко. И не скажешь, что сейчас пусть и конец, но все-таки зимы. Ученик! «Ты меня удивляешь!» — серьезно посмотрел на меня мастер Райлин. «Разве можно отказаться от общения с такими девушками? Вот я в твоем возрасте!» «И все же именно подобного общения я хотел бы избежать», — показал я на уже проявившиеся на торсе гематомы. «Эх, молодежь, ничего вы не понимаете!» вот я со своей первой женой когда пытался получить ее расположение столько раз от нее получал что подобные маленькие синячки были для меня меньшей проблемой рассмеялся он пока я пытался представить себе в голове образ жены моего наставника да хорошие были времена так что я бы не был на твоем месте столь категоричным и вообще посмотри на эти кадры — повернул мужчина планшет так, чтобы я мог видеть экран, но не мог дотянуться до самого планшета. Ты только посмотри, какие кадры мне удалось сделать, несмотря на темноту. Какие изгибы тела у этих девушек. Как радостно каждая из них гонялась за тобой в надежде, что именно она остановит этот бой. Ну и, конечно, как действовала твоя новая подруга. Довольно улыбаясь, мастер демонстрировал мне десятки снимков, которые были сделаны с совершенно разных ракурсов, будто фотограф носился вокруг здания вслед за нашим сражением, причем делал это очень быстро, чтобы умудриться подобрать подходящий для фото ракурс. «Пусть ты этого пока не понимаешь, но уже умеешь оказывать на девушек нужное воздействие», «Заставляешь гордиться твоими успехами своего учителя!» «Хотелось бы мне, чтобы девушки реагировали на меня менее... М -м «Остро», — прокомментировал я увиденные фотографии, а точнее целый ряд кадров, где по мне как раз попадали посохами, и как я отлетал от этих ударов. «Было очень стыдно!» «В этом деле для начала главное вообще вызвать эмоции», – наставническим тоном произнес мастер Райлин. «А дальше уже требуется правильно читать обстановку и градус разговора, чтобы эти эмоции переводить во что-то полезное для тебя. В любом случае, в этом деле безразличие будет большим провалом». «Я понял, мастер». Благодарно улыбнулся я девушке, которая закончила с обработкой моих ран и поклонился мужчине. «Ну а чтобы ты понял все действительно хорошо, пожалуй, стоит начать с тобой уроки по взаимодействию с девушками», — предвкушающе улыбнулся мастер Райлен.